Когда прибыли в Москву? Ответ. 27 июля днем. Вопрос. Когда вы отбыли в Италию? Ответ. 28 июля вечером. Вопрос. Что вы можете сказать о гражданине Азарове Степане Ивановиче? Ответ. Он, на мой взгляд, человек разносторонний, талантливый, честный и справедливый. Вопрос что вам известно о пропаже сухого яда на 4243 рубля? Ответ. Ничего. Вопрос. Что вы можете сказать о причинах? Ответ. Ничего не могу сказать. Но сам факт меня встревожил. Я знаю, какой благородный и крайне рискованный труд добывания этого яда, и как он нужен стране. Вопрос. По возвращении в Советский Союз, «Вы думаете еще раз побывать в экспедиции?» Ответ. «Разумеется, если успею. Моя командировка здесь затянулась. Если я опоздаю в этом году, то обязательно приму участие в работе экспедиции на следующий год». Государственный обвинитель закончил читать и, подойдя к судейскому столу, протянул бумагу Пауктову. «Прошу приобщить к делу». «Уважаемые товарищи судьи!» — поднялся Шиманский. Не имея возможности обратиться лично к Рославцевой Гридневой, я прошу разрешения задать несколько вопросов государственному обвинителю. Сразу оговорюсь, вопрос касается только процедуры получения показаний. Я понимаю, моя просьба необычна, но согласитесь, что допрос свидетеля произведен также несколько необычно. В моей практике это впервые, в вашей, вероятно, тоже. Судья Паутов, посоветовавшись с заседателями, разрешил, предупредив «По существу, пожалуйста». «Разумеется. Уважаемый товарищ государственный обвинитель, вопросы, предложенные граждан Рославцовой и Гридневой, составлены вами или в посольстве?» «Конечно, мной», — гордо ответил Алексей Владимирович. «Благодарю вас. Я удовлетворен». Шиманский послал судьям свою очаровательную благодарственную улыбку. После этого по ходатайству Холодайкина была допрошена Кравченко. «Скажите, пожалуйста», — обратился к ней прокурор, «какого числа обвиняемый попросил у вас взаймы сто рублей, ссылаясь на то, что ему нужно послать своим родителям? Сейчас попробую вспомнить. Приблизительно числа 20 июля. Когда была обнаружена пропажа сухого яда? 30 июля». После того, как подсудимый взял у вас вышеупомянутые 100 рублей до 30 июля, он получал в экспедиции какие-нибудь деньги? Нет. Он больше у вас не занимал? Нет, не занимал. У меня еще вопрос. Подсудимый часто называет вас мать. Вы состоите в каких-нибудь родственных отношениях? Почти. У нас действительно отношения, как у сына с матерью. Народная заседательница Савельева, расплывшись в улыбке, переводила взгляд со Степана на Кравченко. Холодайкин сдвинул очки на лоб и недоуменно уставился на Анну Иванну. «Как вас понимать? Если вы действительно состоите в родстве, и это подтверждено документами, это одно дело. Если нет, совершенно другое, я прошу дать объяснение». Кравченко посмотрела на Степана. Он едва заметно кивнул ей. Это было в 45 году, летом, сразу после войны. С группой студентов я находилась в Ташкенте на практике после первого курса. Мы жили в старом городе, недалеко от Бешагача, так называется рынок. Там я впервые увидела Степу. Анна Ивановна поправила волосы. Он пел песни... А калека-нищий с медалью на заплатанной гимнастерке собирал деньги. Людям старшего поколения эта картина знакома. Одним словом, война. Вот так я сразу обратила внимание на эту странную пару. Меня ужаснул вид мальчика. В рваной одежонке, нечесанной, немытой, с цыпками на ногах. У калеки синее лицо алкоголика. Руки дрожат, весь в татуировке, типичный уголовник. Целый час я стояла и слушала. У самой, поверьте, слезы на глазах. На следующий день я снова пошла на базар. Уж и не помню, как это случилось, схватила я мальчика за руку и бежать.